Всё это время я жила в доме Бергмана. Не только я, Вадим с Димкой тоже, хотя никакой надобности в этом вроде бы не было. Вадим после получения гонорара не улетел, как обычно, к тёплому морю в компании пышногрудой красотки, торопясь избавиться от денег, а лежал в своей комнате и читал Маркиса, за неделю оселив четыре тома и вызвав тем самым моё безграничное уважение. Моя любовь с Маркисом не складывалась, хоть тресни. По несколько раз на дню воин заглядывал ко мне рассказать о прочитанном и сыграть в шахматы. Димка смотрел фильмы, в основном комедии, но и мелодрамами не брезговал, укрепив меня во мнении, что он всё-таки романтик. Чем занимался Бергман, мне неведомо, но точно был в доме. Мы встречались за столом, и Лионелла кормила нас блюдами, названия которых я порой не в состоянии была повторить, а уж тем более запомнить. Иногда Бергман тоже ко мне заглядывал, иногда я к нему. По вечерам мы сидели у камина и читали Эдгара По. Идея была моей и высказана в шутку, но прижилась. Мрачный мир слегка спятившего американца весьма подходил и этому дому, и его странным обитателям. Временами я ловила на себе настороженные взгляды мужчин. Мы делали вид, что ничего не происходит, и все чего-то ждали. Пока однажды не зазвонил мой мобильный. Само собой, он и раньше звонил, но этот звонок был особенным, отозвавшимся болью в груди и тяжелым предчувствием. В общем, я поняла, кто звонит, раньше, чем взглянула на дисплей с надписью «Номер скрыт» и долго раздумывала, ответить или нет. Так долго, что ему пришлось звонить трижды. Я была одна в своей комнате, подошла к окну и вдруг подумала. Он меня видит. И ответила, ища его взглядом в толпе людей на площади. Заведомая глупость. Он мог находиться в машине или вовсе далеко отсюда. Впрочем, нет, я знал. Он совсем рядом. «Привет», — сказал Клим. «Я думал, ты уже не ответишь». «Я тоже думала». «И что помешало? Любопытство?» «Наверное». «Слава Богу». «Не знаю, что бы я делал, если бы ты не ответила». «Давай встретимся». «Зачем? Ты же знаешь». «Тебе не следовало звонить». «Согласен. Но мысль о том, что ты рядом, не даёт покоя. Надо быть конченым дураком, чтобы...» Дважды угодить в один и тот же капкан. Я конченный дурак, потому что мне плевать на все капканы. Я хочу тебя видеть. А я нет. Врёшь. Хорошо, вздохнула я. Возможно, ты прав. Но это ничего не меняет. Прячешься от меня в его доме? Боишься? Да, боюсь. Я тебя и пальцем не тронул. Даже когда мечтал убить... «У меня есть друзья и есть обязательства перед ними, и я понятия не имею, кто ты такой. Я тот, кто любит тебя больше жизни, дура. Жду каждый вечер с семи до девяти на Малой Садовой. Дом сорок два». Он отключился, а я почувствовала, что в комнате не одна. Медленно повернулась и увидела всех троих. Бергман, справа от него Вадим, слева Димка сосредоточенное лицо Максимилиана, гнев в глазах Волошина и какая-то детская обида в Димкиных. «Кто тебе звонил, милая?» — вкратчиво спросил Вадим. «Не думаю, что вас это касается». «Серьёзно? Почему-то у меня другое мнение». «Выметайтесь отсюда», — потребовала я. «Что он тебе сказал?» — спокойно заговорил Максимельян. «Хочет встретиться?» Черт, выругался Волошин. — Только не говори, что ты собиралась бежать к нему на свидании. — Она ведь не знает, кто он, — философски заметил Димка, пожав плечами. — Не зли меня, — перебил его воин и повернулся ко мне. — Детка, чем скорее мы покончим с этой занозой в заднице, тем лучше для всех. — Что значит покончим? — разозлилась я покончим прикончим шлепнем укакушим избавимся наконец от этой мрази не уверен что в следующей жизни мы опять не встретимся, но здесь я по крайней мере доживу спокойно нам все равно придется это сделать виновато пожал плечами димка а ты что молчишь сказала я глядя максимельяну в глаза у тебя нелегкий выбор подумав ответил он ты можешь принять его сторону. В этом случае кто-то из нас, а может, мы все погибнем. Оставлять тебя в живых тоже смысла нет. В конце концов ты поймёшь, что к чему, и создашь проблемы. Разумнее покончить со всеми разом. Я бы так и сделал. Вы понимаете, что сейчас говорите? Вы, трое взрослых и вроде бы разумных людей, предлагаете совершить убийство? «Вот так, ни с того, ни с сего. Убить человека?» «Он не человек, Лена», — очень мягко произнес Димка. «То есть не совсем человек». «Вы психи», — кивнула я, — «опасные». «Трио маньяков!» «Когда загремите в психушку, не особо рассчитывайте, что я приду с апельсинами». «Хорошо», — сказал Максимилиан. «Твои сомнения мне понятны. Он считает меня врагом. С этим ты не будешь спорить». Мне пришлось согласиться, с горечью, признавшись самой себе, что в этом смысле психушка и по климу плачет. «Возможно, пришло время нам встретиться и поговорить. Чушь собачья!» — фыркнул Вадим. «Он назначил тебе встречу?» — продолжил Максимилиан, не обращая на него внимания. «Если ты назовешь мне место и время, я обещаю, что отправлюсь туда один, без оружия, и не буду пытаться его убить. Ага. Очень мудрое решение съязвил воин. «А если он воспользуется этим и убьет тебя», — заметил Димка. «Попробую убедить его не делать этого. По крайней мере, не в этот раз. Мы либо договоримся, либо продолжим вражду». Джокер покачал головой Вадим. «Ты говоришь глупости, потому что тебе жаль девчонку. Мы не можем ничего прекратить. Это просто не в нашей власти. Мы связаны по рукам и ногам» мы можем попытаться мягко возразил бергман ясно с душевной болью сказал волошин поэт мой дорогой друг ты понимаешь что происходит конечно отозвался тот мне ли не понять он втюрился в девчонку и готов отправиться на тот свет лишь бы не выглядеть в ее глазах кровожадным злодеем а мне всегда казалось что любовь ему пофигу зря Я был уверен, что всё так и случится. Мы ничего не в силах изменить. Ну, ты у нас известный фаталист. Может, вы наконец заткнётесь? Спросила я, не отводя взгляда от лица Максимилиана. В общем-то, они правы. От себя не убежишь. И всё случилось так, как случилось. Я поклялся, что не буду пытаться убить его. Теперь слово за тобой. Чего ты от меня хочешь? Место и время. «Ты делаешь большую глупость, Джокер», — пробормотал Вадим, успев понять, что никакие уговоры не помогут. «Нет», — покачала я головой. «Что, если Вадим прав, и это опасно?» «Лена», — позвал Бергман, понижая голос. «Ты же догадываешься. Я могу узнать, что он сказал, без твоей помощи. Но делать этого не хочу. Надеюсь, у тебя нет сомнений, что данное слово я не нарушу. Мне очень важно». Чтобы ты сказала мне сама. Мы смотрели в глаза друг другу до тех пор, пока я не произнесла Малая садовая 42, каждый вечер с 7 до 9. Похоже, он не сомневался, что ты придешь, усмехнулся Вадим и, повернувшись к Димке, сказал: Посмотри, что это за дом. Димка вышел из комнаты и вскоре вернулся с ноутбуком. Все время, что его не было, мы провели молча каждый, думая о своём, прекрасно зная, о чём думают другие. «Дом признан аварийным», — сообщил Дима. «Жильцов там нет. Вот он, на плане города». На экране ноутбука появилась карта. Затем панорамное изображение улицы. «Знаю я этот дом», — проворчал Вадим. «В стороне от других. Сзади старое кладбище. Здесь дорогу расширяют». Ткнул он пальцем в экран. «Дом собираются сносить». Он и раньше был как бельмо на глазу. Подойти незаметно невозможно. Из окон второго этажа просматривается всё вокруг, в радиусе трехсот метров. И весь дом в его распоряжении. Что ж, кивнул Максимилиан. Место он выбрал удачно. Но не для тебя. Я справлюсь. Джокер заговорил Волошин. Но Максимилиан его перебил. Я не вижу своей смерти. В ближайшие дни я имею в виду нет повода беспокоиться вадим смотрел на него с сомнением, а мне очень хотелось верить что так оно и есть. пожалуй, я взгляну на этот дом направляясь к двери бросил вадим нет остановил его бергман это почти наверняка привлечет его внимание. не забывай с кем мы имеем дело. ты хочешь идти даже не подготовившись мне понадобится подготовка совсем другого рода я иду завтра, а пока предпочёл бы, чтобы меня не беспокоили. К ужину он появился за общим столом. Выглядел чуть более сосредоточенным, чем обычно. Волошин молчал, сурово сдвинув брови. Дима то и дело ловил мой взгляд, точно ища поддержки. А я чувствовала себя так, словно меня затягивает в воронку. Изменить ситуацию или хоть как-то повлиять на неё я не могла. Это как раз тот случай, Когда вызвав события ты уже не в силах их остановить вместе с беспокойством я чувствовала отчаяние а еще вину ощущение неминуемой близкой беды росло и крепло вечером я отправилась к вадиму он курил сидя на подоконнике возле открытого окна посмотрел на меня и сказал не спится в голосе сочувствия во всем что происходит и должно произойти Виновата я. Но враждебности ко мне он не испытывал, скорее наоборот. Приподнялся, выбросил сигарету в окно, обнял меня и поцеловал в макушку. «Ты не веришь, что они смогут договориться?» — спросила я. Он пожал плечами. «Я верю в Джокера». Возвращаясь в свою комнату, я вдруг решительно сменила направление и пошла к кабинету Максимилиана. Но решимость внезапно улетучилась. Я замерла перед его дверью с поднятой рукой, готовясь постучать, но так и не постучала. И тут услышала. «Заходи!» Толкнула дверь. Максимилиан стоял спиной ко мне возле шкафа, с книгой в руке, медленно переворачивая страницы. «Я не хочу, чтобы ты шёл туда», — сказала я. Он пожал плечами. «Тогда кто-то из нас убьёт другого». И, не оборачиваясь, поднял руку, заранее отвергая все возможные возражения. «Иди спать», — сказал мягко. В ту ночь я молила Бога, чтобы Клим позвонил. Я скажу ему, что Максимилиан знает о встрече, и признаюсь Максимилиану, что предупредила Клима. Скорее всего, это приведёт к тому, что встреча не состоится. Возможно, мне удастся уговорить Клима выслушать Бергмана. Я даже подумала, что именно так всё и случится. Что им делить, в конце концов? Они же не психи. Как бы то ни было, но мои планы не осуществились, потому что Клим не позвонил. Ни в ту ночь, ни на следующий день. Ровно в семь мы вышли из дома и сели в мою машину. Часом раньше её подогнал Вадим. Я была за рулём. Димка рядом, Максимилиан и воин сзади. До Малой Садовой добирались пятнадцать минут. Они оказались самыми короткими в моей жизни. Проезжай мимо дома и сворачивай к кладбищу. Я смотрела в окно. Двухэтажное здание из белого кирпича. Окна первого этажа заколочены. Слева небольшая деревянная пристройка. Вход и, должно быть, лестница на второй этаж. «Со двора ещё один вход», — сказал Димка. Я остановила машину возле кладбищенской ограды. Находясь за деревьями, внимания мы привлечь не должны, но оба входа в здание отсюда просматривались прекрасно. Максимилиан распахнул дверь машины, а Вадим сказал «Удачи». «Подожди», — растерялась я. «Сначала я поговорю с ним». «Никуда ты не пойдешь», — покачал головой Димка. «Что? Но когда он увидит вместо меня Джокера...» «Неизвестно, как поступит. Думаю, вовсе не тебя он ждёт», — ответил Бергман, улыбнулся и кивнул, то ли на прощание, то ли подтверждая свои слова, и направился к дому. Я хотела выйти из машины, но Димка удержал меня за плечо. Через минуту Максимилиан скрылся в доме, а я спросила, «Что, чёрт возьми, происходит?» И словно в ответ на мой вопрос раздался взрыв и кирпичное здание сложилось, как карточный домик. Всполохи огня и клубы чёрного дыма, и крики людей на той стороне улицы. «Господи!» — пробормотал Димка. «Твою мать!» — сквозь зубы произнёс Вадим. Через несколько минут появились пожарные машины и машины полиции. Как водится, собралась толпа любопытных а мы все сидели в молчании словно боясь пошевелиться не веря в необратимость того что произошло в глупой надежде что бергман вдруг появится люди разошлись машины разъехались развалины дома скрыли сумерки вадим поменявшись со мной местами завел машину пробормотав поехали медленно двинулся с места как будто оттягивая тот миг когда придётся признать, нам здесь больше делать нечего. Возле дома Бергмана мы оказались, когда уже окончательно стемнело. В свете фонарей особняк, в котором не было света ни в одном окне, полнился такой чернотой, что ночь вокруг точно посерела. Леонелла стояла возле открытой двери. Вадим покачал головой, косясь на неё, и заглушил машину. Увидев, что настрое, трое, Леонелла молча развернулась и скрылась в своей комнате, откуда не выходило больше суток. Мы прошли в кабинет Максимилиана, и я поразилась тому, каким непривычно чужим он показался, когда я переступила порог в надежде, что вдруг увижу его, сидящего за столом. Такая нелепость, но я в это верила и впервые пожалела о том, что он не ангел, хоть и падший, а обычный человек, смертный. Димка взял меня за руку, довёл до дивана, сел рядом, не выпуская моей руки. Волошин подошёл к бару, налил виски в стаканы, принёс нам. «Выпей», — сказал мне, — «будет легче». «Мы должны сообщить в полицию», — с трудом произнесла я. «Нет», — покачал головой Димка. Придётся объяснять, что мы там делали. Но как же тогда?» «А никак», — пожал Вадим плечами. «Для всех он просто уехал. А куда, мы не знаем. И что теперь?» Не очень толковый вопрос, но оба меня поняли. «Попробуем жить так, как раньше», — сказал Димка. «Как раньше?» — усмехнулась я. «А что ещё остаётся?» — произнёс Вадим.